Глава 4. По следу Я шел по следам дикаря. Тот бросил каное на берегу и рванул напрямик через рощу Медиартис. Думаю, что он хотел добраться до мыса доброй вести, но заблудился и свернул на восток. Такими темпами он вскоре окажется в землях койотов. Надо поспешить, иначе его скальп украсят пояс одного из их охотников. Кайоты не терпят чужаков, даже во время перемирия. Путь Кампана был хорошо заметен. Вот здесь оказалась сломана ветка, а дальше мох примят тяжелыми сапогами. Кампан пробирался сквозь лес, словно дикий кабан, не разбирая дороги. Но идти столь быстро среди медиартиз всегда опасно. Можно провалиться в одну из каверн. Казалось, будто деревья пожирают землю, впиваясь в нее корнями. И в этих местах образовались глубокие колодцы. Сейчас во время прилива они заполнялись солоноватой водой. Вода поднималась, просачиваясь сквозь землю, и каждый колодец создавал собственные звуки. Порой это было лишь невнятное бормотание, а иной раз походило на кваканье огромной лягушки, которая сменялась всхлипами и смачным бульканьем: гр-гр-грахха. -гр А бывало из пропасти вырывался гейзер, ненадолго затапливая все вокруг. Стоит не заметить такой колодец, наступить, и в миг уйдешь с головой под воду. «На пятерых пиратов пять сабель и пистоль!» — напевал я, чувствуя охотничий азарт. «Скоро я найду дикаря и убью свой страх». Но выстрел громыхнул, и их уже четыре. Главное было в попыхах не потерять след. Спустя час быстрого хода медиартиз сменились обычными дубами и соснами. А болотистая местность осталась позади. Идти стало легче. Под ногами больше не хлюпала вода, а шелестел ковёр из прошлогодних листьев. «Однажды передо мной пробежал древесный дикобраз, большое колючее животное. Правда, вкусное, если запечь вертили с корешками и приправами. Но сейчас я иду за другой дичью». Невидимый ворон всю дорогу тихо сидел у меня за спиной. «Хорошая птица», — сказал недавно белый волк. Я резко остановился. Яркие воспоминания о том, как я замерзал, внезапно вспыхнули в голове. Я вспомнил, что мне тогда снилось, но сон ли это был. Покуда холод сковывал мое тело, сознание окутал зыбкий туман, будто я снова увидел прошлое. Но белый волк говорил со мной. Он даже видел меня и слышал. «Ты слабак!» – улыбнулся белый волк. У него были волосы цвета китовой кости и красные глаза. Я сразу понял, кто передо мной. Я словно смотрелся в зеркало, которое состарило меня сразу на несколько десятков лет. Когда волк говорил, то у него во рту белели остро заточенные зубы, как у хищного зверя. «Почему, слабак?» – спросил я. Потому что не можешь контролировать свои умения, вернее, не хочешь. Ты боишься их, и даже не знаешь, на что способен. Белый волк поднялся с поваленного дерева, на котором сидел, и я увидел, что он невысок, на голову ниже меня. Что ты еще умеешь, кроме как подглядывать за стариком? Только не говори, что для тебя это сон, усмехнулся белый волк, видя мое удивление. Густой туман пронизывал лес вокруг нас. Но эта белая мгла была не настоящей. Окружающее выглядело так, словно мое сознание выхватывало из небытия лишь часть реальности. Остальное растворялось в белой пелене. Разве нет? Тогда почему? Вы же мертвы. Вас не существует. Я опять заглянул в прошлое. У тебя такое уже бывало? поинтересовался белый волк. Ну, да, случалось. «Но в прошлый раз меня никто не видел и со мной не разговаривал. Вы меня видите? Но как?» «Еще бы не видеть, когда ты прешь, как буйвол. Ты один из наших?» Белый волк шагнул ближе и заглянул мне в глаза. «Полукровка!» — наконец бросил он. «Выродок, дрянная кровь!» «Вот потому-то ты ничего и не умеешь, хватаешь лишь то, что само идет в руки». Во мне вскипела ярость. Как он смеет меня оскорблять. Что, хочешь меня убить? Прищурился белый волк. Давай, сделай это. Останови мое сердце. Он закашлялся и приложил носовой платок к губам. Я устало опустился на поваленное дерево. Ты не можешь, ухмыльнулся белый волк. Слабак! Все равно скоро загнусь от желтой лихорадки. Прищурившись, он рассмотрел кровь на своем платке и сказал, не глядя на меня, «С человеком гораздо проще, чем со зверем. Зверь глуп, но упрям, а разум человека гибок. Его стоит лишь подтолкнуть в нужном направлении, и остальное он сделает сам. Для сильной воли не составит труда повелевать людьми, что одиночкой, что целой толпой». «Если вы такие всесильные...» «ίο. Почему тогда уплыли со своего острова? Вы же могли потопить корабль моего отца, угрюмо отозвался я. «А, а! Так ты сын того старого ублюдка. Знаешь, все не так просто. Белый волк сел рядом со мной. Его дыхание было хриплым и прерывистым, словно он только что пробежал несколько миль. Если бы мы были всесильными. Но нельзя сражаться со всем миром. Потопишь один корабль, и взамен придет целый флот. Убей одного морехода, и явится армия. Порой бывает лучше уйти, чем убивать. А ты молодец, что меня не прикончил. Стоит лишь начать, и ты уже не сможешь остановиться. Еще, еще. Сначала ты способен управлять лишь монстрами. Но потом не увидишь разницы между ними и людьми. Это ведь так легко заставить врага молить о пощаде, когда он подыхает у твоих ног. Я же чувствую, что ты сейчас словно пес в поисках добычи. Ощущаешь запах крови, найти и вцепиться в горло. Вот все, о чем ты можешь думать. Так беги вперед, мальчишка. Зачем останавливаться? Убей с помощью своего разума, и мир для тебя уже не будет прежним. Белый волк замолчал. Я могу управлять чудовищами. Наконец сказал я. Поздравляю, усмехнулся белый волк. Меня слушается ветер. Иногда. Тоже мне достижение. Но я могу что-то лишь чувствуя океан. Когда он рядом, то я словно использую его силу. У каждого из нас свои коря в сознании. Что-то еще. Я... Правда, можно убивать силой мысли. Остановить сердце врага. «Но как это сделать?» «Ты точно хочешь этому научиться?» «Так смотри!» «Смотри внимательно, полукровка!» Старик уставился на меня. И я вдруг почувствовал холод в груди, словно сквозь ребра проникла чужая рука. Или это ледяной ветер прошел через кожу и мышцы. «Протяни свое сознание! Подчини себе окружающее!» — говорил белый волк, Я стоял, не имея возможности ни вдохнуть, ни выдохнуть, лишь хватал воздух ртом, как вытащенные на берег рыба. Пойми, что между вот этим деревом и твоим телом нет никакой разницы. Ты везде, ты — это ветер в твоих ладонях. Ты можешь схватить им врага за горло или сжать его сердце. Вот так. Ледяные пальцы обхватили мое сердце, и я закричал. Хватка тут же разжалась. Я упал на холодную землю. Ты замерзаешь, мальчишка! Давай, возвращайся обратно! Ну уже! Быстрее! И уже напоследок я услышал его слова: У тебя красивая женщина, полукровка. Через некоторое время, запыхавшись и раз двадцать мысленно повторив про себя навязчивую песню, я понял, что потерял след кампана. Надо было осмотреться. И я направился к ближайшему холму. Сиа говорят, что когда-то великий ворон объелся перебродившими ягодами ойхой и решил подняться к самой матушке. Однако ему не повезло. И в дороге он зацепился крылом за сестру. Осколки надщербленной луны упали на землю и превратились в высокие холмы. У их подножия растут деревья, но вершины пусты, словно плешь, и затянуты лишь чахлым колючим кустарником. Поднимись на такой холм, и видно все как на ладони, от южного побережья до северных гор. Но я стоял с закрытыми глазами. То, что можно было отсюда разглядеть, я помнил и так. Вон там, на берегу, находится самый большой на острове город. Мореходы называют его «мысом доброй вести». Когда-то это было селение Сиа, но они приняли к себе мореходов и со временем поселенцы вытеснили коренных жителей. Типы аборигенов сменились деревянными постройками, те в свою очередь уступили место каменным домам вокруг центральной площади. Здесь есть ратуша, казарма для солдат, таверны и публичные дома. Город как две капли воды похож на остальные береговые поселения, только гораздо больше. Но основное место в нем занимают стеклодувные и гончарные мастерские. Сюда поставляют добытый песок, готовую продукцию отвозят в порт. Торговые суда отправляются к земле Бет с доверху забитыми трюмами. В мысе Доброй Вести собираются все – рабочие и проститутки, шулеры и охотники. На окраинах селятся сиа, покинувшие свои леса. На одного стеклодова или гончара приходится по нескольку бездельников и нищих. Еще больше в городе солдат, оставшихся здесь после конфликта с аборигенами. Берег за городом выглядит так, будто какое-то чудовище изрыло его когтями. Это пролегли песчаные карьеры, действующие и уже заброшенные. К ближайшему из них ведет каменная дорога. Остальное пространство за городом захвачено сыпучими песками, заросшими колючим кустарником. Дьявольский куст – так называют это растение-мореходы. Выруби лес, и освободившееся место тут же занимает это колючее напасть. Чьи дюймовые иглы так и норовят проткнуть ноги, сбившемуся с дороги путнику. Но дьявольский куст это еще полбеды. Стоит начаться дождю, как песок превращается в чавкующее болото, по которому можно передвигаться, лишь рискуя быть погребенным заживо. Однажды я видел, как завалило рабочего в карьере. Размокший пологий склон вдруг поплыл вместе с человеком, и тот исчез, как краб, в гнезде морских клопов. Залив во время дождя становится желтым от размытой глины. Жизнь здесь кипит и днём, и ночью. В порт прибывают суда, снуют шлюпки и готовятся к отправке плоты из меди Артис. Правда, последних становится все меньше. Принадлежащие мореходам лица заканчиваются. Остались лишь священные рощи Сиа. Лишь одно судно неизменно стоит на рейде. Гром и молния. Четырехмачтовый линейный корабль с двумя орудийными палубами и несколькими сотнями человек на борту. Он служит торнадо плавучим фортом и отходит от побережья лишь во время сильного шторма. Его 70 пушек держат под прицелом все побережье. Сталь, порох и власть. Казалось, корабль как нельзя лучше олицетворяет собой закон кланов. Правда, со временем его команда все больше превращалась в завсегдатые в городских кабаков и борделей. К каждому приезду большого начальства капитан грома и молнии пытается вразумить своих офицеров, а те к команду по и порой им это даже удается. Но стоит шишки и столицы вновь убраться в свояси, как кутеж начинается по новой. Иногда я наблюдаю издали за жизнью корабля, вспоминая прошлое. Скучаю ли я по палубе и морю? Да, кракен меня задери. Скучаю. По морскому ветру, скрипящему такелажу и бескрайнему горизонту. Но главное, об этом не думать. Каждый мореход рано или поздно цепляется за берег и пускает корни, как кокосовый орех. Теперь у меня новый мир и новая жизнь. Я открыл глаза, и мой взгляд устремился дальше, охватывая побережье. Когда-то на берегу росли водяные деревья, но сейчас их рощи были безжалостно вырублены, а из залива торчали одни пеньки. Уцелевшие медиартиз возвышались дальше, на границе владения мореходов и Сиа. Подписанный договор установил запрет на вырубку священных для аборигенов деревьев. А с северной стороны к городу подбирается обычный лес, что пришел на смену медиартиз. Сначала вырастает орешник, его кусты опутывают все вокруг, затягивают молодой порослью. Потом начинают появляться дубы и сосны. И вот уже о медиартис напоминают лишь огромные пни, покрытые мхом и грибами. Я развел руки в стороны, ощущая на ладонях холодный ветер с гор. Я говорил Белому волку, что мне нужно море для того, чтобы использовать свои силы. Но я знаю, что высоко в горах, на вершинах неприступных пиков, до сих пор находят пустые раковины и окаменевших рыб. В академии нам рассказывали, что их забросили туда гигантские волны, но я думаю что когда-то, давным-давно, еще до прихода людей, весь мир состоял лишь из воды. А земля появилась потом, намного позже. Поэтому следы Великого океана остались везде. Особенно здесь, на древних холмах. Стоит сюда подняться и закрыть глаза, как я чувствую океан. Ветер, словно его течение, касается рук. Мимо меня проплывают тени огромных панцирных рыб. Светящиеся создания проносятся бликами перед глазами. Неслышно проплывают кальмары, а в погоню за ними устремляются огромные кракены. Моё сердце начинает биться быстрее. Я перестаю ощущать своё тело и уношусь вдаль вместе с морскими обитателями. Плыву рядом с ними, касаюсь их холодных, чешуйчатых боков, дышу, сражаюсь и умираю вместе с тысячами созданий, что когда-то жили в великом океане. Я чувствую, как мир меняется по моему желанию. Я превращаюсь в бесконечные океан с прошлого. Становлюсь всем этим лесом, что существует сегодня. Теперь они моё новое, огромное тело. От восторга захватывает дух. Хочется смеяться, и я смеюсь. А потом мысленно бегу между деревьями и вижу, как пятеро воинов-койотов преследуют добычу. Она где-то там, впереди, ещё жива и свободна, Но рано или поздно охотники ее догонят, но я быстрее. Я устремляюсь вперед, становясь каждым деревом, каждой травинкой у себя на пути, и вижу компана. Он спешит, словно чувствуя погоню, и не знает, что уже мертв. Скоро его скаль покажется на поясе одного из охотников. Дикарь больше не кажется мне грозным противником. Он слаб и немощен. Как глубинная рыба притворяется человеком, а насекомые листом или засохшей веткой, так как компан хочет показаться суровым воином. Но он теперь один, без союзников и друзей. Он чувствует себя, как затравленный пес, бежит, сломя голову от своего страха. Я рассмеялся, и ветер моего дыхания всколыхнул в волосы компана. Дикарь оглянулся, а я вновь стал самим собой. Стоял на вершине холма, подняв руки. Теперь я знал, где искать моего врага но мне уже не хотелось его убивать. Если я поспешу, то смогу обогнать охотников Сиа. Кампан шел настолько быстро, насколько позволяла густая чаща. Почти бежал, спотыкаясь и с трудом продираясь сквозь кусты и переплетение веток. Но я все таки его догнал. Хотелось рассмеяться, но я сдержал свой безумный порыв и тщательно прицелился из мушкета в бегущую фигуру. «Эгей, дикарь!» прокричал я. «Оглянись ты, отродье кракена!» Компан мгновенно упал в траву и перекатился за старое дерево. Даже выстрелить успел раньше меня, но прежде чем он спустил курок, я бросился за груду камней. Мушкетная пуля выбила крошево у меня над головой. «Да ты мазила, дикарь!» ухмыльнулся я и опрометью кинулся к нему. «Ближе, быстрее!» успеть, пока Компан не вытащил пистолет. Я вышиб прикладом оружия из его рук, а затем саданул по лбу и отбросил на землю. Ткнул дулом мушкета в грудь. «Тебе конец, дикарь! Теперь считай до трех!» — гаркнул я. «Раз! Ну, живее!» Компан затравленно молчал. Белый волк говорил, что сознанием человека управлять легче, чем зверем. Что ж, сейчас я это проверю. «Два!» «Ты там еще не обмочился от страха?» Я надавил сильнее, и дикарь зажмурился. «Главное заставить чужую разум подчиниться, а дальше он подыграет тебе сам». «Три! Бабах!» — выкрикнул я и рассмеялся. Дикарь вздрогнул, открыл глаза и непонимающе уставился на меня. Такой взгляд бывает у рыбы, у которой из-под носа улизнула добыча. «Теперь ты мертв» сказал я. «Я тебя убил, и твоя жизнь принадлежит мне. Ты мой верный пес, мой слуга и мои руки. Когда понадобится, ты сделаешь то, что я прикажу. Повтори». «Теперь я мертв, прошептал дикарь, неотрывно глядя мне в глаза. «Твой слуга, твои руки, я сделаю, что ты прикажешь». Он говорил словно в забытии, не слыша и не понимая своих слов. Его глаза были пусты. Я отвел в сторону мушкет и, прищурившись, посмотрел на матушку, чьи лучи пробивались сквозь листву. Северный ветер затихал, и на побережье возвращалось тепло. В воздухе все еще пролетали редкие льдинки. Они кружили и таяли, становясь росой на траве. Где-то в вышине плыли тени гигантских рыб. Компан вдруг очнулся, вскочил на ноги и бросился к упавшему пистолету. Подхватил с земли, вскинул и замер с направленным на меня оружием. Что ты со мной сделал? Наконец прохрипел он. Его руки заметно дрожали, по лбу стекал пот. Проклятый альбинос! Что ты со мной сотворил? Почему я не могу выстрелить? Ты человек чести, компан, улыбнулся я. С собственными принципами. Ты не сможешь убить того, кто сохранил тебе жизнь. А теперь, если мы оба хотим выжить, Надо действовать сообща. С какой стати? Компан опустил пистолет. Почему, дьявол, забери! Я должен тебя слушать. Я пожал плечами. Мы во владениях койотов. По пути сюда я заметил самые меньшие пятерых охотников, что идут по нашим следам. Вдвоем у нас еще есть шанс спастись. Говорят, ты хорошо стреляешь. Компан ухмыльнулся и сплюнул себе под ноги. Но у меня остался еще один вопрос. — сказал я, — от ответа, на который зависит твоя жизнь. Зачем вы убили моего отца? Во взгляде компана появилось недоумение. «Но!» — кивнул я. «Вспоминай, фрегат Мистрали «Морской дьявол», которым командовал мой отец. Ты и твой выродок монстролок натравили на него чудовище. Чей приказ вы выполняли? Только не говори, что не помнишь». «Не помню», — согласился Компан «Я знаю обо всех похождениях Мус солнца, но на фрегат из Местраля мы точно не нападали, даже когда этот колдун только учился управлять своей тварью. Знаешь, Альбинос?» – нахмурился он. «Мы встречали корабли в южном течении. Брошенные, пустые, с мертвой команды на борту. Вернее, тем, что осталось от тел. И это было не наших рук дело, кто-то другой. И кто же?» Компан пожал плечами. Когда мой колдун пытался это понять, то почувствовал след того, кто управлял чудовищами. И знаешь, что он мне сказал? Что там был след нечеловеческого разума. Бред. Ты хочешь сказать, что монстрами управляет другой монстр? Или может быть сам барьер? Ты лжешь. Ты мой раб. По телу пробежала дрожь, а мое сердце забилось быстрее. Мой слуга, ты не можешь мне врать. Взгляд Кампана изменился, его зрачки расширились, а глаза смотрели куда-то сквозь меня. Я говорю правду, медленно произнес Кампан. Откуда-то издалека донесся воинственный клич койотов. Когда я вернулся домой, тихая река уже ждала меня на пороге. Ты убил своего врага? Спросила она. Я прошел в хижину. И устало рухнул на кровать нет сделал его своим слугой мы с ним чем-то похожи он теперь такой же отверженный тихая река опустилась рядом у тебя кровь ты ранен она вытерла мой лоб ладонью от ее прикосновения стало легче я попытался поймать ее пальцы но тихая река увернулась ерунда сказал я царапина немного подцапались с койотами. «Ты их убил?» «Нет, мы еле ноги унесли, прятались, как скаты выли». «Ну и хорошо. Лучше живой муж, чем мертвый герой». Я приподнялся на локтях. «Муж? Что-то не припомню нашей свадьбы». «Если у женщины рождается ребенок, то ее мужчина сразу становится ей мужем. Таков закон воронов». «И?», -и – нахмурился я. «У нас будет малыш». Тихая река вскочила с кровати и не дала поймать себя в объятия. Но я все таки настиг ее у выхода. «Тише, тише! Тебе нельзя волноваться! Нашему сыну это может повредить!» «А вдруг родится дочка?» – беззвучно рассмеялась река. «Сын! Я это точно знаю!» Я подхватил тихую реку на руки и бережно опустил на кровать.